Глава 22 Подбитый крейсер при посадке на жилые постройки создал много разрушений и проделал глубокую борозду в черте города. Местные жители не пострадали, так как заблаговременно покинули дома еще на этапе оккупации некромонгерами столичной планеты Альхонис В основном досталось силам противника. Обгорелая обшивка сожгла половину их контингентов вместе со строениями. Опомнившись от падения громады, они принялись штурмовать его через все проломы и образовавшиеся отверстия. Экипаж пока мужественно держался, но силы иссякали. На них натравили различных монстров, доставленных темными из другой галактики. Техника десанта спешила на помощь. БМП могли уже давно достичь конечной точки маршрута, но по данным орбитальной разведки, в районе падения зафиксировали скрытые силы противника. Из опасения попасть в засаду, колонна двигалась со скоростью штурмовых роботов. Горб искореженного корабля издали возвышался над полуразрушенными постройками. С его поверхности виднелись линии светящихся трассеров, обороняющихся. Клопки и взрывы сопровождали каждую вспышку, оглашая далекие окрестности. Не выдержав зрелища, как гибнутых братья, пилоты скоростных машин наконец рванули вперед. Добравшись до окраин города платформы, Сбросили с брони сардукаров и вступили в бой с видимыми только им врагами. Громовержец спора шел впереди с эскортом из пяти средних роботов класса гвардеец, представлявших из себя 20-тонные машины первой линии, вооруженные рубящим оружием и магическим щитом. Ими в основном управляли виконты, младшие аристократы в кланах. Паладин Беркутова, как огневое прикрытие, вышагивал в арьергарде возглавляя артиллерийскую группу из трех 30-тонных мехов баллиста. Такие тяжи были подстать лишь аристократам в титуле маркиза. По придворному этикету то, что Олег без согласования занял пост в роботе, доступ к управлению которого имелся лишь у принцев или подобных им глав государств, создавался прецедент оскорбления его прежнего владельца. Но все при этом знали, что мех был способен отличить уровень представителя аристократического сословия И не пускал внутрь недостойного. Это значит, что Земля не напладал данным аристократическим статусом. Во всей этой возникшей путанице, согласно Кодексу, решение, как поступить, лежало на оскорбленной стороне. Бог, возмездия Тур-Латран, всегда тяготился тем, что был на вторых ролях в иерархии ордена, и подобной пощечины, отметившего на его место выскочки, прибывшего от рептилоидов, нахально занявшего его персональный боевой символ власти, он терпеть не собирался. К тому же, сидя на мостике и руководя обороной Длани Возмездия, обнаружил, что брат самовольно оформил сделку передачи паладина в собственность с первой минуты ему не понравившемуся ни то Драгу, ни то эль -Русу. Пришлый, со слов главы, считался фаворитом богини Победы, которая на прошлом совместном перу строила обиженному молодому богу масляные глазки, а теперь нашла тому замену. Его также подстегивало то, что раз вероломный наглец зашел в рубку, Значит, был реально равным ему. Спускать все это с рук нельзя. Стоит только промолчать, и об тебя вытрут ноги. Следовало решить проблему дуэлью, как только закончится штурм планеты. Сканеры Олега сообщили, что город наводнен известными ему монстрами, выброшенными сюда для проведения геноцида жителей планеты. В трущобах на виду попадались дворферы, похожие на снующую в развалинах стаю собак с как цветок мордой, Усеянные щупальцами кхолы, быстро бегающие и прыгающие по верхним этажам, пьющие кровь кузнечики, летающие над головами небольшими группами баньши, напоминающие крупный пушистый платок с бахромой, заглоты, прячущиеся в помещениях, левитирующие крупные кальмары со щупальцами-присосками. Все эти твари с усердием накинулись на свежее мясо, которое, впрочем, не собиралось само запрыгивать в пасти. Защитные скафы с магическими ярлыками бога на гномах не давали добраться смертельно опасным конечностям к их телам, но вызывали временные параличи или ожоги. Как бы там ни было, пехота медленно, но уверенно справлялась с неорганизованными животными, прореживая их популяцию. До центра города оставалось еще немного, и сардукары войдут в соприкосновение с основными силами темных. Громовержец поравнялся с примечательным высотным зданием на окраине пригорода, которое внезапно трансформировалось до небывалых размеров боевой механизм. Оказывается, тут заблаговременно была организована засада, прикрытая полем маскировки. и Из-под земли выскочили принадлежащие механизму наподобие щупалец, закованные в металлические кольца питоны с ярко светящимися иглообразными наконечниками. Бракмалор немедленно поднял робота в прыжке, чтобы обрушиться на вероломного осьминога и оглушить магическим приемом. Но вражеское полуживое полумеханическое существо еще больше выдвинулось из поверхности, и как пушинку спеленало сто-тонного робота, не дав ему спуститься. Олег отдал приказ сопровождающим тяжем открыть огонь по монстру, а сам переключил командой Кэнон навесные орудия на более крупный калибр и одновременно ударил по врагу из всех имеющихся вооружений. Наполненный клубами дыма расположенный на плече кассетный контейнер быстро опустел. Все ракеты ушли к цели. Разрядив пушки, пилот следом переключился на энерголучевые излучатели, подняв нагрев своего робота практически до порогового. Рядом вставшие в устойчивую стойку баллисты тоже в темпе выпустили все свои запасы снарядов и производили перезарядку. Гвардейцы сопровождения самоотверженно кинулись на выручку командиру, но оказались схвачены многочисленными щупальцами. Их подняли над землей и распотрошили за несколько минут. Все выстрелы звена роботов достигли цели, но были поглощены ею без видимых повреждений. а Осьминог лишь еще более увеличился в размерах. Оказывается, весь его корпус скрывался в полости под ним. Количество щупальцев, на первый взгляд, не поддавалось исчислению, так как они постоянно находились в движении, перетекали с места на место, обвивались. Со стороны выглядело, как будто громадная, похожая на морскую тварь, ухватила из пеленала дергающегося и пытающегося высвободиться малыша-крепыша. Несколько светящихся наконечников нацелились и, ускоряясь, вонзились в корпус пленника, отрывая конечности и бронелисты. Сполохи и искры сопровождали их копошение внутри меха. — Олег! — вышел на связь Бракмалор. — Мы с братом знаем, что ты владеешь темной магией! «Да-да, не нужно скрывать, сейчас это неважно. Гад вытягивает из робота все силы и скоро доберется до меня. Сделай с ним то же, что уже проделал с нежитью». «Но тогда это может зацепить и тебя. Ты можешь покинуть робот», – забеспокоился человек, понимая, какая мощь выплеснется наружу. «Уже не могу. Что-то блокирует мне перемещение и вытягивает силы. Не давай ей напитаться ими до конца. Уничтожь немедленно» безапелляционно заявил глава Ордена. «Как пожелаете», подтвердил приказ полковник и застопорил робота. Олег был вынужден заглушить реактор своего паладина и выйти наружу. Чтобы остановить уже распоясавшегося монстра, необходимо создать жезл силы, подобные тому, что он оставил на планете Чатра в системе Паклер кластер d 16 Создав его из запасов композита NK, Принялся создавать и привязывать к артефакту темное заклинание вампиризма и развеивания. Первым кандидатом на подзарядку посоха попался идущий неподалеку по своим мертвецким делам поднятый труп Габлейта. Человек мигнул и вотхнул в спину нежити конец магического оружия. С громким чавканием боевая единица некромонгеров перестала существовать, оставив после себя склизкое удобрение – Такая же участь постигла всех у мертвей, кого увидел полковник в окрестностях и принес в жертву. Когда сила жезла достаточно возросла, Беркутов трансгрессировал на купол головы осьминога и приступил к задуманному, воткнув его перед собой. Интенсивная напитка темной маной моментом нагрела артефакт до сверхвысокой температуры, сопровождаемой ярким свечением, что мужчине пришлось его даже отпустить. Этим неожиданно воспользовался механизм захватчиков, Рядом с этим местом отросло новое щупальце, схватившее жезл и унесшее его к остаткам громовержца. Такой подлости от здоровой твари землянин не ожидал. Он кинулся следом, уворачиваясь от остальных отростков, которые мигом сагрелись лишь на него. Пока он боролся с ними, монстр сделал свое темное дело, и войска гнатехов одновременно почувствовали слабость. Заклятие Братства Ордена Инквизиторов снято. Причина – вероятная смерть ее кастователя. Ментальная и физическая защита отключены. Духовная поддержка Ордена отключена», – проинформировал симбионт. Следом за неожиданным взрывом остатков корпуса робота-бога Прогресса. «Ты убийца! Я тебе отомщу! Арестовать его!» – прилетел крик разъяренного брата по системе связи. Не обращая внимания на негативные крики и выстрелы в свою сторону союзников, Беркутов обнаружил жезл и, изловчившись, выдернул его из мотающихся щупалец. Следом, перепрыгнув обратно на возвышающийся, как небоскреб, купол вражеского ксена робота, снова воткнул в него заметно усилившийся артефакт. Волна заклятия пошла, как круги по глади воды, огибая планету. Искажая реальности, вытягивая всю темную ману из юнитов-оккупантов, Возвращая ее в жезл, жертвоприношение заработало полным ходом. Все, что было связано с порождением темной магии, растворилось, отдав энергию. Дольше всех держался и сопротивлялся сам осьминог, пытаясь отбиться ослабевшими отростками. Но поставленный мощный щит сферы Олега не давали ему и шанса помешать. «Приготовься! Забираем последние крохи и стартуем в надвремени, иначе сначала попадем под взрывную волну, потом под раздачу разгневанных гнотехов. На счет 3, 2, 1, старт!» Искин четко контролировал процедуру. Здоровый многорукий монстр сначала как будто схлопнулся внутрь, а затем сильным грохотом разлетелся на куски, сметая ближайшие строения и технику. Человек за мгновение до этого открыл временной переход и исчез. Тур-Латран сидел с подавленным настроением на мостике крейсера и ожидал, когда ремонтные бригады извлекут поврежденный декарбонизатор из корпуса разрушенного корабля. Гнев заселал его сознание. Он не мог простить выскочки из кластеров рептилоидов в гибели его великого брата. Неоднократно просматривая в записи на головизоре трагический момент, он прекрасно понимал, что человек не виноват в смерти Брокмалора. Но ранее возникшая неприязнь никак не отпускала негативные мысли, не давала принять правильное решение. Теперь на нем, как на правителе, лежала обязанность руководить орденом, трансформировавшимся в независимое королевство. Соседи так и не пришли на помощь, занимаясь исключительно собственными проблемами. Ни один обученный на магиусе магистр, способный уничтожить нежить специальными магическими техниками, так и не прибыл. За исключением того чью сомнительную помощь было трудно оценить. За спиной послышался хруст раздробленной крошки под ногами идущего к нему существа. Гном резко обернулся и встретился глазами с Лиросиль, богиня победы, улыбнувшись старому другу и гордо выставив вперед свои выпирающие прелести, жеманно подошла ближе, распространяя вокруг ауру безмятежности и умиротворения. Взгляд мужчины невольно упал на эти шикарные, слегка обнаженные груди, между которыми поблескивал на цепочке черный кулон. «Я чувствую в тебе неудержимую жажду мести», погладила она рукой по лицу насупленного бога. «Наверное, тебе будет важно это знать. Он и меня тоже предал. Сбежал в другое время, забрав все силы». «Ты знаешь, что я не владею техникой хроноперемещения. Ты можешь меня перебросить вслед за ним? Найду там урода и размажу его голову молотом». В сердцах воскликнул ослепленный яростью тот, кто представлял вселенское возмездие. «Нет, этого не смогу сделать. У меня на двоих не хватит сил. Зато я справлюсь с ним, если передашь мне декарбонизатор». Коварная женщина приблизила свою белокурую головку к чернявому лицу бородача. «А как ты найдешь его?» – на мгновение засомневался тот. «Выполни последнее завещание брата. Отправь королевской семье драгов в паладина». «Он обязательно появится рядом с ним». «Но без брата этот декарбонизатор ни на что негодный ящик. При включении сразу взорвется». «Вот и хорошо. Я уменьшу его до приемлемых размеров. Переложу в ларец и прослежу, чтобы он был доставлен нашему знакомому вовремя».